Глава двадцатая Озноб разбудил Бена до рассвета. Он не смог понять, то ли это ночь холодная, то ли холодно только ему. Когда он приобнял Эллен, она задрожала во сне. Лично его дрожь не пробирала, однако от холода он не находил себе места. Бен тихо пробрался в кабинет и смотрел там на звезды, мерцавшие над лесом, гадая, сколько из этих искрящихся алмазов на самом деле призраки мертвых звезд и Их свет жив только в той бездне, какую ему предстоит пересечь. В этот миг, в самый темный час ночи, масса деревьев казалась квинтэссенцией космоса, пропущенного через сито звезд. Бен включил бы настольную лампу, если бы понял, что нашел верную фразу, однако сейчас он был настолько опьянен волнением, что вовсе не помышлял о писательстве. Он смотрел на лес, пока тот не замерцал, а потом и слабо засветился, когда звезды погасли. Это наступил рассвет, но Бену показалось, звездный свет сошел на лес и проник в серебристые ветви. В системе отопления что-то щелкнуло, и звук разнесся по всем трубам, приводя Бена в чувство. Скоро проснется вся семья, и ему вовсе не улыбается объяснять, какого лешего он сидит голый за письменным столом, чего он и сам до этого момента не сознавал. Он успел помыться и одеться, а его домочадцы все еще спали. Он принес для Эллен чашку чаю и негромко что-то пропел детям, чтобы разбудить их. Он чистил зубы после завтрака, глядя в глаза своему отражению так, словно надеялся прочесть там какую-то тайну, когда услышал, как Эллен раздраженно выговаривает детям. «Собирайтесь и пошевелитесь уже, вместо того, чтобы спорить. Вы ведь знаете, что по понедельникам я тороплюсь». Дважды в неделю она вела уроки живописи в колледже на окраине лица. Там училась племянница Салли Квик, которая и уговорила элен заняться преподаванием. «Я сам отведу их в школу», — сказал Бен элен спускаясь по лестнице. А то засиделся за столом. «Что-нибудь появилось за утро?» «На бумаге ничего. Все пока тут». Он постучал себя по лбу. «Мне просто необходимо дать мыслям пространство для дыхания. Если отправишься в лес, ты ведь не пойдешь дальше проложенных маршрутов». «Если это тебя порадует», — отозвался он, чувствуя себя виноватым, ведь он ясно видел, насколько она безоговорочно верит ему. Но незачем ее волновать, раз уж он твердо решил, что именно будет делать. Он лишь хотел, чтобы никто не отвлекал его от игры воображения, вот и все. Когда он открыл входную дверь, его пробрал октябрьский холод. Цветы в саду были подернуты инием, паутины на зазубренной стене превратились в сети из стеклянных нитей. Бен был заворожен чистотой всего вокруг, которая проявилась так очевидно благодаря Морозу. Когда он оказался рядом с газетным киоском, мальчишка-газетчик с пустой сумкой на плече как раз входил внутрь, и на Бена так пахнуло жаром от обогревателя, что он едва не отпрянул, отступая на дорогу. Джонни сегодня изображал паровоз, а Маргарет с двумя подружками шествовала сзади, делая вид, что ее отца здесь нет. Пока толпа детей вливалась в школьный двор, Бену казалось, что их притягивает туда лес. Наблюдая за ними, он подумал о сказке, возможно, той, какую ему еще предстоит рассказать. У школьных ворот Маргарет попрощалась с ним поцелуем и царственным кивком. Джонни умудрился на ходу клюнуть его в щеку, улучив момент, когда никто из друзей не видел. Бен поглядел, как оба они смешиваются с толпой на школьном дворе. Он чувствовал себя каким-то странно уязвимым, словно вернулся в детство. Он спустился по хиллэйн до шоссе и снова прошел мимо газетного киоска, недоумевая, почему сразу не отправился в лес, вместо того, чтобы тащиться к началу обозначенных маршрутов рядом с их домом. «Какая такая причина удерживает его от дальнейшего исследования леса?» В конце концов, нижнюю его часть он уже изучил с помощью элен и детей. Хотя формально за благополучие леса отвечал городской совет, в условиях дарственной четко значилось, что лесом владеют стерлинги. Летом, по предложению элен они начали намечать маршруты и рисовать на деревьях стрелки. Зеленые стрелки отмечали дорожку, которая велась от места над домом стерлингов до лесной опушки рядом с переходом через стенку перед вересковой пустошью. Синие стрелки забирались глубже в лес, а затем возвращались, пересекая зеленый маршрут, и выводили к общинным землям выше церкви. Стэн Элгин расставила вдоль дорожек верстовые столбы, и городской совет даже заикнулся о том, чтобы отсыпать дорожки гравием, если когда-нибудь появятся средства «Им бы только спорить о деньгах, а не тратить их», — пробурчал себе под нос Бен, размашисто шагая мимо дома. Грунтовая дорога заканчивалась, выводя к общинным землям рядом с огородами. Теперь только собственная тень Бэна вела его по промерзшей траве к началу синего маршрута, где почва, проглядывавшая сквозь рваное кружева мхов, казалась черной. Здесь он притормозил и постоял, прислушиваясь. Он услышал только молчание деревьев. Концентрические круги норвежских елей расходились от него подобные сотням рождественских вечеров и упирались в сосны, из которых состоял почти весь лес. Двинувшись по маршруту, Байн поймал себя на том, что невольно старается не шуметь. Тишина сомкнулась вокруг него, словно вода, ледяная и угрюмо-зеленая. Он сделал всего несколько шагов, когда ощутил, что уже находится в недрах леса. Деревья заглушили все звуки города. Уже скоро они обступили его, зеленые макушки, вознесенные рябыми чешучатыми стволами на высоту шпиля Святого Христофора. Пока летом он водил свое семейство по размеченным маршрутам, лес часто представлялся ему убежищем от жары, хранилищем зимних теней, как будто деревья управляли временами года. Теперь же он обнаружил, что холод, который может никогда не ослабить, они держат в плену. От этого осознания у него перехватило дыхание. Он зашагал быстрее, почти не помня себя, и очнулся, когда увидел верстовой столб впереди, означавший, что он вот-вот сойдет с маршрута. Прокрашенная стрелка, вырезанная из дерева и установленная на столбе высотой в половину человеческого роста, предлагала резко свернуть вправо, и Бен задумался, почему он направил дорожку именно в эту сторону. Должно быть, не хотел, чтобы она уводила глубже в лес. В нескольких сотнях ярдов впереди норвежская ель уступала место соснам. Ему показалось, он сейчас переступает некий порог, пусть даже и невидимый он подошел к столбу и опустил на него руку, пытаясь решить, хотел ли он сохранить недра леса для себя одного или же защитить от них Элен и детей. Вероятно, второе, потому что ему вдруг совершенно расхотелось сходить с маршрута. Бен шлепнул ладонью левой руки по правой, лежавшей на вершине верстового столба, и ему вспомнилась игра, в которую он обычно играл с мамой. Они по очереди опускали ладони друг на друга все быстрее и быстрее, словно стремясь добраться до какой-то цели, которой как ему казалось, не достигали от смеха. Сейчас он разъярился из-за этого детского жеста, рывком оторвался от столба и сошел с дорожки на ковер опавшей хвои, заглушавшей его шаги. Он стремился к центру леса, насколько он сам понимал, и он не станет оглядываться, пока не решит, что дорожки уже не видно. Этот лес принадлежит ему больше, чем кому-либо еще, и у него было ощущение, что он назначен присматривать за ним. С каждым новым шагом сосны множились вокруг него. Он следовал за собственной тенью через кучки гниющих воек, как ему казалось, краю бескрайнего сосняка, краю, который постоянно отодвигался. Вокруг расстилались ковры опавшей хвои. Зеленая хвоя была разбросана по старой золотистой бронзовой и всех оттенков слоновой кости в тех местах, где ее тронул мороз, и ему казалось, что лес разрисован узором, который он скоро начнет понимать. Наконец, Бен обернулся через плечо и увидел только расходившиеся во все стороны сосны. Он не мог сказать, как давно оставил позади еловые посадки. Он зашагал дальше, словно заведенный, а в следующий миг оступился на скользком корне, скрытым сосновыми иголками. Он упал на колени, руки погрузились в колючую подстилку, и когда он уже хотел оттолкнуться и встать, его пронзила мысль, что он — единственный движущийся объект во всем лесу. Бен так и замер, упираясь ладонями в бедра, охваченный трепетом, от которого не мог даже пошевелиться. Бесчетные стройные сосны, их кисейные тени окутывали его покоем, наводившим на мысль, что сам воздух превратился в лед. Колонны голых стволов возносились к потолку из темно-зеленых крон где-то на высоте церковных сводов, и ему казалось, будто он стоит на коленях в обширной природной усыпальнице тишины, и все, что его окружает, всего лишь предзнаменовение ее. Что же он сможет найти в сердцевине тишины? И задавшись этим вопросом, он услышал за спиной какой-то звук. Звук зародился над ним, пронесся через кроны деревьев и прогремел по стволу. Бен скрикнул и развернулся на месте, вздымая волну сосновых иголок. Он успел увидеть, как небольшой коричневый, как воробей предмет упал со склоненного дерева и приземлился где-то в корнях. На миг, сбитый с толку голосом, отозвавшимся на его крик, он принял этот предмет за паука. Но это оказалась сосновая шишка, и он сказал себе, что только что слышал эхо собственного крика. Если бы это был чей-то голос, он бы уже наверняка заметил его обладателя. Но все равно очень жаль, что он поднял такой шум, ведь из-за него он не расслышал звука, который, если постараться и вспомнить, походил на шепот, несущийся с нескольких сторон сразу. Он легко мог представить себе, что то был голос леса, звавшего его. Забормотал Бен, словно превращая впечатление в строчку рассказа, отстранялся от него. От холода дрожь пробрала его от макушки до пят. Он озирался, пытаясь определить, в какую сторону смотрел, когда обернулся через плечо, а затем увидел, что лес сам подсказывает ему. Почти все тени тянулись в ту сторону. И его тень присоединилась к ним, когда он поднялся на ноги, и он стремительно направился вслед за ней, словно надеясь обогнать, если будет двигаться достаточно быстро. Вот еще один сюжет для рассказа. Надо не забыть записать, когда вернется домой, а на будущее носить с собой блокнот. Это поможет направить в нужное русло воображение, которое в данный момент, похоже, не поддавалось его контролю. Бен уже склонился к мысли, что все тени вокруг него и впереди указывают путь, к которому он должен идти, как и многочисленные опавшие хвоинки. И уж точно ему не стоит этого бояться, ведь он видит за дальними деревьями синее небо. Там наверняка выход из леса, и он невольно признавал, что чувствует по этому поводу некоторое облегчение. Он будет рад услышать обычные звуки природы, когда окажется на открытом месте». Однако, пока он еще в лесу, лучше не слышать ничего, кроме собственного дыхания и приглушенных шагов, которые походили на биение сердца земли. Бен ожидал, что клочок открытого неба будет увеличиваться быстрее, ведь он так широко шагал ему навстречу. Но даже когда он припустил бегом, то остался удручающе маленьким. Мягкая почва заглушала звук шагов настолько хорошо, что ему казалось, тишина концентрируется, проглатывая всякий производимый им шум. А затем он в нерешительности остановился. Лес впереди вовсе не заканчивался. В его центре была поляна. Он это понял, потому что когда-то уже бывал здесь. Бен вспомнил, как его водили на эту поляну в такой холодный день, что мама и бабушка старались подсесть как можно ближе к камину. А когда это место выглядело так же, как сейчас? Сосны вокруг поляны переливались, словно кристаллы льда проступали сквозь кору, а промерзшую траву в середине как будто расшвыряло в стороны взрывом. Воспоминания ускользали от него, потому что тогда он был слишком мал, чтобы осознать суть происходящего, понял он теперь. Это и есть то самое место, где погиб Эдвард Стерлинг. Бен прошел между двумя соснами и остановился у кромки травы, изумляясь, как же он это понял конце концов, ни одна ведь в этом лесу поляна. Однако Эдварда Стерлинга обнаружили в дубовой роще, и здесь, среди сосен, окружавших поляну, виднелись останки погибших дубов. Бен вышел в самый центр открытого пространства и огляделся по сторонам. Поляна была круглая, ярда в 30 в диаметре. И здесь, примерно на равном удалении от центра, стояли четыре засохших дуба. Он предположил, что из-за сосен им не хватило света и питания, поскольку дубы казались совсем иссохшими, с редкими перекрученными ветвями на прогнивших стволах. Они напомнили ему гигантских мертвых пауков. Он ступил на траву, которая резко просела под ним, словно готовый провалиться лед на пруду, и попытался понять, на что еще стоит обратить внимание. Чтобы это ни было, ему казалось, оно только и ждет, чтобы он заметил... Он всматривался сквозь пар собственного дыхания в деревья, обступавшие поляну ровным кругом, и ему показалось, он заметил. Неужели поляна действительно такая идеально круглая, как кажется? Он постарался встать в самый, насколько он мог судить, центр и двинулся к краю, ставя ноги вплотную друг к другу цепочкой. 46 таких шагов, и он дошел до края поляны. Фут — это длина стопы, подумал он, только вот теперь он уже не помнил, откуда именно начал отсчет. Он вернулся на 46 шагов назад и положил на кулачок промерзшей травы фунтовую монетку, после чего снова двинулся по прямой линии к противоположному краю поляны, снова 46 шагов. Чутье помогло ему сразу отыскать середину, и ему показалось, он выпустил на свободу какую-то до сих пор запертую часть себя. Бен вернулся к монетке и двинулся к краю поляны под прямым углом к первой линии. 46 шагов, и он поравнялся с соснами он удивленно хмыкнул, вернулся к монетке и отправился прокладывать вторую половину диаметра. Носок его правого ботинка достиг края поляны, когда он насчитал 46 шагов, и он невольно содрожал от волнения или же от напряжения или от усиливавшегося холода. «Не бывает таких ровных полян», — сказал он себе и решил это доказать. Пока он не найдет диаметр, который не будет равен 92 шагам, или же радиус, который не составит половину этого расстояния, ничто не отвлечет его от дела. Он не знал, сколько времени потратил на поставленную задачу. Он больше не глядел на свои ноги, беззвучно отчитывая шаги, чтобы не нарушать тишину, уверенный, что шестое чувство поможет найти линии между теми, которые он уже протоптал. Как будто такая чрезмерная точность, скорее, позволит отыскать неправильную линию. Вот одна. Расстояние от центра до дуба. Он отвернулся от путаницы побелевших ветвей к монетке, отмечавшей начальную точку, которая так заиндевела, что напоминала крошечную луну. «Дубы искажают форму поляны решил он. «И этого достаточно. Сколько еще он собирается топтаться взад-вперед, словно заводная кукла? Если он в ближайшее время не отправится к вересковой пустоши, то темнота застигнет его в лесу». «Просто дойду до оставшихся трех дубов», — пробормотал он, — «так, для чистки совести». По крайней мере, ему показалось, это он говорит, только слишком тихо, чтобы быть услышанным. Слишком слабый голос, точно. Именно его неуверенность разрушила наваждение настолько, чтобы он понял, что-то вокруг него изменилось. И он сразу же побоялся отвести взгляд от заиндивелой луны, в которую превратилась монета, и побоялся не отвести а зноб, кажется, начавшийся где-то под ногами, прошел через все тело и заставил его вскинуть голову. «Должно быть, изменилось его восприятие», — поначалу решил Бен, ведь он немедленно заметил, что шеренги деревьев, расходившиеся кругами от поляны, совершенно одинаковые. Не только разделявшие их расстояние, но и формы стволов, и их широко раскинутые ветви, словно некая сила, сочившаяся из центра поляны, выстроила их ритенов, как магнит притягивает металлические опилки. Затем он отметил, насколько похожи друг на друга очертания мертвых дубов, словно то, что их уничтожило, придало ему заодно форму. Он нутром чуял, что здесь имеется иной узор, который он боялся узнать. Он пристально смотрел на переливающиеся деревья, на тени, сменившие направление и тянувшиеся к нему с противоположной стороны поляны, а затем он перевёл взгляд вниз. «Боже!» — прошептал он. Узор был вокруг него на траве. Морозная звезда со множеством лучей, занимавшая собой почти всю поляну. Очертания изящных лучей были ошеломительно замысловатыми и все же симметричными вплоть до мельчайших деталей. Бен развернулся, ощущая головокружение, опасаясь потерять равновесие, и заметил, что звезда все же не до конца симметричная. Ей не хватало трех лучей, которые указывали бы на те дубы, до которых он так и не дошел. Звезда показывала, где он успел пройтись, словно безграничное ледяное присутствие все это время топало за ним следом. Стоило Бену об этом подумать, и он ощутил его за собой или над собой, ждущее, что он обязательно посмотрит. Он не в силах пошевелиться. Только поможет ли это? Снежинка опустилась на его трясущуюся руку и улеглась между сухожилиями. Идеально симметричная снежинка, подобная оперенной пластинке стекла. Он беспомощно взирал на нее и видел, что она не тает, а растет. Может быть, это признаки жизни, той жизни, которую скрывают мили леса. Бен так трясся от холода, что в итоге вышел из паралича. Он, шатаясь, заковылял через поляну, поскальзываясь на промерзшей траве и бросился в лес, стараясь не смотреть на ровные папоротники между деревьями, которые образовывали симметричный орнамент. Впереди он заметил паука, который перебирал нити паутины среди папоротников. Паук был полосатый, словно тигр, и на мгновение даже это показалось кстати, хотя бы живое существо». Однако лес вокруг него потемнел, словно его незримый обитатель устремился к Бэну. Папоротники превратились в мрамор, схваченные морозом, вокруг него кружились снежинки, блестя на деревьях драгоценными камнями. Паук выцвел и сохся, приняв форму невозможную ни для одного живого существа. И раньше, чем Бен успел перевести дыхание после крика, невольно вырвавшегося из этого зрелища, он превратился в хрусталик, центр мандалы из инея и паутины. Потом в лесу стало темно, как в беззвездную ночь, и некое воплощение этой темноты, выходящее далеко за пределы поляны, обхватило Бенна.